Страница 515, письмо 111 Евгению Федоровичу Коршу, 1858 год, мая 12 Ясная Поляна. Хотел писать вам длинное письмо и, между прочим, о деле, но оказывается нынче так мало времени, что только успею написать о деле. Будьте так добры, любезный Евгений Федорович, ежели вам случится увидать Рачинского или кого-нибудь, кто часто видит его, передайте ему от меня следующую просьбу. Он хотел переводить военные рассказы. Примечание первое. Я умоляю его не забыть, что на странице 255 в рассказе «Севастополь в мае» на линии 17 слова Но отрадно думать, что не мы начали эту войну, что мы защищаем только родной край, родную землю, принадлежат господину Панаеву, а не мне, и что прошу их выкинуть. Примечание второе. Эти слова в книжку попали, кажется, именно потому, что я в трех рукописях и корректурах вымарывал их, и согласился бы всякий раз, как читаю, их лучше получить сто палок, чем видеть их. Решительно не могу ничего написать еще, кроме того, что от души жму вашу руку и прошу не забывать человека, вас серьезно уважающего и любящего. Граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Военные рассказы в переводе Рачинского не издавались. Второе. Смотри письмо 47 седьмое и примечание второе к нему. Конец примечаний.